И здесь все было, как у всех. Деревянные стены и часы, изделий шварцвольских часовщиков, израстовая расписная печь, широкие скамьи, всякие домашние утвари на полках вдоль стен. Только почему-то казалось, что здесь никто не живет. От печки веяло холодом, часы молчали. — Ну, присаживайся, приятель, — сказал Михель. — Выпьем по стакану вина. Он вышел в другую комнату, и скоро вернулся с большим кувшином и двумя пузатыми стеклянными стаканами, точь-в-точь точь такими, какие делали на заводе у Петера. Налив вина себе и гостью, он завел разговор о всякой-всячине, о чужих краях, где ему не раз довелось побывать, о прекрасных городах и реках, о больших кораблях, пересекающих моря, и, наконец-то, разодорил Петр, что тому до смерти захотелось поездить по белу свету и посмотреть на все его диковинки». — Да, вот это жизнь, — сказал он, — а мы-то, дураки, сидим весь век на одном месте и ничего не видим, кроме елок да сосен. — Что ж, — лукаво прищурившись, сказал Михель Великан, — и тебе пути не заказаны. Можно и постранствовать, и делом позаняться. — Все можно, только бы хватило смелости, твердости, здравого смысла, только бы не мешало глупое сердце. А как оно мешает, черт побери! Вспомни-ка, сколько раз тебе в голову приходили какие-нибудь славные затеи, а сердце вдруг дрогнет, заколотится, ты и струсишь ни с того ни с сего. А если кто-нибудь обидит тебя, да еще ни за что, ни про что, кажется, и думать не о чем, а сердце ноет и щемит. Но вот скажи-ка мне сам, когда тебя вчера вечером обозвали обманщиком и вытолкали из трактира, голова у тебя заболела, что ли? А когда судейские описали твой завод и дом, у тебя, может быть, заболел живот? Но говори прямо, что у тебя заболело? — Сердце, — сказал Петр. Словно подтверждая его слова, сердце у него в груди тревожно сжалось и забилось часто-часто. — Так, — сказал Михель Великан и покачал головой, — мне вот говорил кое-кто, что ты, покуда у тебя были деньги... «Не жалея, раздавал их всяким поберушкам да попрошайкам. Правда это?» «Правда?» — шепотом сказал Петер. Михель кимнул головой. «Так», «Та — повторил он опять, — «а скажи мне, зачем ты это делал? Какая тебе от этого польза? Что ты получил за свои деньги? Пожелание всяких благ и доброго здоровья? Ну и что же ты стал от этого здоровее?» До половины этих выброшенных денег хватило бы, чтобы держать при себе хорошего врача. А это было бы гораздо полезнее для твоего здоровья, чем все пожелания вместе взятые. Знал ты это? Знал? Что же тебя заставляло всякий раз, когда какой-нибудь грязный нищий протягивал тебе свою помятую шляпу, опускать руку в карман? Сердце. Опять-таки сердце. А не глаза, ни язык, ни руки и ноги. Ты, как говорится, слишком близко все принимал к сердцу. — Но как же сделать, чтобы этого не было? — спросил Петер. — Сердцу не прикажешь? Вот и сейчас я бы так хотел, чтобы оно перестало дрожать и болеть. А оно дрожит и болит! Михель засмеялся. — Ну еще бы, — сказал он. — Где тебе с ним справиться? Люди покрепче, и те не могут совладать со всеми его прихотями и причудами. — Знаешь что, братец, отдай-ка ты его лучше мне. Увидишь, как я с ним управлюсь. — Что? — в ужасе закричал Петр. Отдать вам сердце? — Но ведь я же умру на месте. — Нет, нет, ни за что. — Пустое, — сказал Михель. — Это если бы кто-нибудь из ваших господ-хирургов вздумал вынуть у тебя сердце, Тогда ты бы, конечно, не прожил и минуты. Ну, а я — другое дело. И жив будешь, и здоров, как никогда. Да вот поди сюда, погляди своими глазами. Сам увидишь, что бояться нечего. Он встал, отворил дверь в соседнюю комнату и поманил Петера рукой. — Входи сюда, приятель, не бойся. Тут есть на что поглядеть. Петер переступил порог и невольно остановился, не смея поверить своим глазам. Сердце в груди у него так сильно сжалось, что он едва перевел дыхание. Вдоль стен на длинных деревянных полках стояли рядом стеклянные банки, до самых краев налитые какой-то прозрачной жидкостью.